Глава девятнадцатая. Я нахмурилась, потом переспросила. «Что, прости?» Мне наверняка послышалось. Торнвиллу не терпелось выставить меня из Академии ради моего же блага. А теперь он вдруг зовет меня обратно? Ерунда какая-то. «Я много думал о вас с Рифом и решил, что тебе стоит вернуться, пока мы его не отыщем». Но Торнвилл нетерпеливо перебил. «Да, возвратившийся Рифер узнает твою тайну, но сохранит ее. А ты постоишь за честь рода». Подумав о чем-то, Бриана беспокойно усмехнулся. «У отца очень неоднозначное отношение к вам, Ноэра. Фельдмаршала он уважал, но из-за действий твоей прапрабабки... В общем, вызывать его недовольство может быть опасно». «Все это я понимала, но... Но существовало немало сложных, труднопреодолимых «но». «Думаешь, у меня получится проживать сразу две жизни?» Протянула с сомнением. «К тому же мои иллюзии...» «Я едва выдержала одну неделю и несколько раз чуть себя не раскрыла. Не уверена, что мне хватит сил так долго выдавать себя за рифера. Еще и метка». «С иллюзиями я тебе помогу. И с меткой тоже. Но просто, конечно, не будет». Бриан нетерпеливо оглянулся на экипаж, словно куда-то торопился. «Какой бы сильной ты ни была, ты все равно останешься девушкой. В этом твоя слабость, как и в том, что магия способна свести меня с ума». Кадет хмуро кивнул, но тут же тряхнул головой, словно прогоняя тревожные мысли. «Давай решать проблемы по мере их поступления. Сейчас главное для тебя стать рифером. Предлагаю не терять время и ехать немедленно. Мне придется взять с собой служанку». Торнвилл кивнул, хоть и без особой радости. «При море обсудить дальнейшие планы не получится, а если баронесса узнает, что я уехала без нее, зато с молодым шейром, опять будет негодовать и намекать, кто я в ее глазах». «Сейчас вернусь!» С этими словами я бросилась к крыльцу, чувствуя, как, несмотря на зябкий холод, щеки вспыхивают кострами. «Я действительно это делаю? Действительно возвращаюсь в кальдерог?» «Эшвар меня убьет». Велев море скорее надевать плащ и следовать за мной, я схватила свой, набросила на плечи, на ходу завязывая витые тесемки темно-синего цвета. «Куда это вы надумали так внезапно сорваться?» – удивилась служанка. «А как же обед? Потом поедим. Сейчас мне надо кое-куда съездить». «Генерал Эскорн приехал!» – пришла к непонятным для меня выводам девушка. «Одевайся!» повторила я и поспешила на улицу к Бриану. Пока ехали неведомо куда, хранили молчание. Я не решалась расспрашивать кадета при служанке, а Мори была слишком смущена его присутствием, чтобы издавать хоть какие-то звуки. Эшвар, к счастью, не появлялся, и это радовало. Потом все ему объясню. «Для начала надо самой понять, что вообще происходит и куда Бриан меня везет». Вскоре экипаж остановился. Узкая улочка, зажатая в тисках старых, изрезанных трещинами домов, была сырой и мрачной, а из точной канавы неподалеку доносились не самые приятные запахи. Большинство окон темнело черными провалами. Лишь в некоторых мелькали тусклые отблески света. «Нам сюда?» – удивленно спросила я. «Не знаю, чего ожидала, но мне бы точно не пришло в голову искать помощи в глухой подворотне». «Сюда!» — с улыбкой подтвердил чаровик и протянул мне маску. Простую, из черного бархата, закрывающую все лицо. «Надень, Лайра, и капюшон тоже не снимай. Говорить буду я, а ты старайся молчать». «Гос... госпожа!» — дрогнувшим голосом прошептала служанка. «Все хорошо». Я ободряюще ей улыбнулась и надела маску. «Оставайся в карете. Я скоро вернусь. Но...» «Экоб за тобой присмотрит», — мягко сказал Бриан, имея в виду кучера, и Мори, вот странность-то, послушно умолкла. Выйдя из экипажа и миновав арку, наверное, лишь чудом не обвалившуюся, настолько плачевно и жалко она выглядела, мы оказались в маленьком глухом дворике, таком же тихом и сонном, как и улочка, на которой нас осталось дожидаться Мори. Бриан тоже надел маску и вошел в подъезд, но вместо того, чтобы подняться по лестнице с обколотыми ступенями, стал спускаться в подвал. Еще немного, и я по-настоящему испугаюсь. «Зачем нам маски?» – прошептала я, следуя за кадетом во тьму и сырость старого дома. «Чтобы тот, к кому мы идем, не увидел наших лиц!» Я могла бы наложить иллюзию. Обернувшись, Торнвилл снисходительно улыбнулся. «От этого червяка, Лайра, не спрятаться ни под одной иллюзией. Но если нам кто и поможет, так только он». «Почему? Он настолько гениален?» «И это тоже». Кадет кивнул и прислушался, словно пытаясь разобрать, что происходило за дверью, к которой привела нас лестница. «Ну и потому, что никто другой не захочет иметь дело с ведьмой». «Я тяжело вздохнула. Не очень-то приятно, когда тебя называют ведьмой» но именно ей я и была в глазах всего света. Ведьмой, презренной отступницей, проклятой чаровницей. Наверное, только сейчас я в полной мере осознала, насколько мне повезло с Брианом. Он не просто меня не выдал, хотя мог бы и должен был. Он мне помогает, он за меня переживает. Духи, спасибо вам за этого юношу. Потоптавшись на пороге, кадет постучал, и почти в то же самое мгновение дверь приоткрылась, зловеще проскрипев ржавыми петлями. Я поежилась, прерывисто вздохнула и последовала за парнем в полутемную мастерскую. Одного взгляда, брошенного на просторное, но уж слишком захламленное помещение, было достаточно, чтобы понять, что мы в гостях у чаромастера. Не знаю, какими еще талантами обладал этот чаровик, Но то, что он создает артефакты, стало ясно сразу. Четыре стола, приставленных друг к другу так, что образовывали квадрат, были завалены мелкими и крупными деталями. Громоздкие станки, несмотря на общую неряшливость подземной залы, были тщательно натерты и наполированы. Возле очага я заметила еще одно странного вида приспособления, над которым сгорбивший спиной к нам сидел мужчина. По стенам и дальним углам расползлись тени, мешая рассмотреть стеллажи с книгами, свитками и изобретениями червяка, не гнушавшегося иметь дело с ведьмами. Только центр комнаты, четыре стола, освещало несколько керосиновых ламп. да очаг, согревая, выхватывалось тьмы, приставленные к огню кресла. «Проходите, не стойте в дверях», не оборачиваясь, сказал мужчина. «Спасибо, мэтр, что согласились нас принять». Отмер Бриан и сделал несколько несмелых шагов к столам. Я последовала его примеру. «За вас попросили, я согласился. Но, разумеется, согласился не за спасибо». Я занервничала, вдруг осознав, что денег у меня с собой нет, а тех, что хранились в тайничке в спальне, могло бы, конечно, и хватить на услуги чаромастера, но тогда придется писать Тессе о том, что я на мили. Пока я беспокоилась о намечающейся денежной проблеме, Бриан отстегнул от пояса тяжелый на вид кошель и бросил его на стол. Монеты глухо звякнули, заставив мастера оторваться от работы и подойти к нам. «Мы все принесли, Мэттер, сказал кадет, глядя мужчине прямо в глаза. Тот заулыбался, сразу помолодев на несколько лет. «Тогда не будем терять время, господа». Высокий, худощавый, с зализанными назад мышиного цвета волосами и блеклыми голубыми глазами, он производил неоднозначное впечатление. С одной стороны, мне было интересно узнать, на что способен этот чаровик. С другой, было в нем что-то жутковатое, что-то неправильное. Раз он помогает ведьмам и держит мастерскую в таком глухом месте, то его деятельность наверняка незаконна и вполне может быть опасной но не сбегать же от него, трусливо поджав хвост. Поэтому Лайра взяла себя в руки и делай то, что тебе говорят. «Прошу, шари, располагайтесь». Чаровик жестом указал на одно из потертых кресел, и я послушно в него опустилась. «Какой именно артефакт вас интересует?» Позабыв о наставлениях Бриана, я открыла было рот, собираясь сказать, что даже смутно не представляю, что нас здесь может интересовать, Но Торнвилл меня опередил. «Чаровой закрепитель. Такой, который будет незаметен человеческому глазу и который будет с ней постоянно». «Если незаметный, тогда только вживлять». Категорично заявил чаромастер и перевел взгляд на меня. «Будет больно. Шиари справится. Выдержит. Не люблю, когда женщины плачут». Я нервно кивнула, сжала пальцы на подлокотниках кресла, чувствуя, как от напряжения белеют костяшки. «Она сильная», — ответил за меня Бриан, после чего кивнул мне, подбадривая. «Хорошо». Черовик так и не представившийся, да и мы ему, понятное дело, имен не называли, удовлетворенно хлопнул в ладоши, а потом потер их. «Тогда начнем. И вот еще что». Схватив со стола керосиновую лампу, он отошел к стеллажам и начал что-то искать на пыльных захламленных полках. «Любой артефакт время от времени нуждается в подзарядке. Вживленный закрепитель так просто не извлечешь, да и не зачем этому нежному созданию лишний раз терпеть боль. Поэтому я сделаю так, что артефакт будет подзаряжаться от вас, Шиари, по ночам, когда вы будете спать». «Я буду это чувствовать», — спросила, не сдержавшись, и тут же почувствовала на себе предупреждающий взгляд Торнвела. «Поначалу ваш сон будет беспокойным. Возможно, даже будут мучить кошмары. А по утрам ощущаться слабость. Но все пройдет, когда ваше тело примет закрепитель, и вы к нему привыкнете». «Я мало что знала об артефактах. В нашей семье чаромастеров отродясь не рождалась, И в библиотеке кроувала. Про них была всего одна книга. Если не ошибаюсь, закрепители помогают стабилизировать чары. И если у меня будет такая штука, мне не придется переживать о том, что иллюзия сползет в самый неподходящий момент. «Вы же иллюзор, Шиари. Я правильно понимаю?» Обернувшись ко мне, спросил чаромастер. Я ошеломленно кивнула. «Откуда он узнал? Как, едва меня увидев, сумел распознать мой дар?» Артефакт будет не просто стабилизировать ваши чары, но и в некоторой степени их усиливать. Иллюзия будет не только визуальной, но и осязаемой. Но должен предупредить. При очень сложных иллюзиях закрепитель будет разряжаться быстрее, а значит, ему понадобится больше магии, больше силы. Вы будете быстрее уставать, быстрее слабеть, поэтому обращайтесь с чарами благоразумно. Я снова кивнула. «Я не собиралась становиться эскорном или примерять на себя образ великого. Только риф, только родная кровь. Мне легко удается перевоплощаться в своего близнеца, поэтому должна справиться. Ради семьи, ради брата». Отыскав на одной из верхних полок небольшой ларец темного дерева, чаромастер бодро проговорил. «Что ж, раз ни у кого нет ни возражений, ни вопросов, А Шари, настроенно серьезно, предлагаю перейти к самому интересному. Он приблизился ко мне, взял меня за руку. Светлые глаза червяка сверкнули в отблесках пламени осколками льда. Напоминаю, Шари будет больно. Старайтесь по возможности не кричать. Женские крики я не люблю даже больше, чем женские слезы. Легко сказать «не кричать», В первые мгновения, заметив, как чаромастер осторожно надевает мне на безымянный палец колечко, я почти расслабилась. Ожидала увидеть кинжал с острым лезвием, а не миниатюрное, безобидное на первый взгляд украшение. Но, как оказалось, расслабляться не стоило. Миг, и кольцо ослепительно засияв, стало вплавляться в кожу. Раскаленный металл растекся по плоти болезненным ожогом, Я сцепила посильнее зубы, чтобы не закричать, но стон боли все же прорвался наружу. «Потерпите немного, скоро все закончится», — подбадривал меня чаровик, крепко держа за запястье. Наверное, чтобы не вздумала поддавшей слабости сорвать с пальца Джаров артефакт. Бриан стоял в стороне, не сводил с меня напряженного взгляда, а украшение раскаленным металлом продолжало вплавляться в кожу, заставляя кружиться голову, сбивая дыхание. Мысли путались, и больше всего мне хотелось вскочить и броситься прочь, вырваться на свежий, напитанный дождем воздух, подставить пылающую ладонь под прохладные капли. Вот так, почти. Еще несколько ужасно долгих секунд, показавшихся мне бесконечными, и алое свечение поблекло, а золотой ободок с замысловатой вязью-гравировкой как будто впитался в кожу. Черовик разжал пальцы, оставляя в покое мое запястье, и я поднесла руку к глазам. «Поразительно!» – прошептала, рассматривая свои пальцы. Подергала ими, повертела кистью, ничего не видно. Словно и не надевали мне на палец колечко, и металл не кожу, проникая внутрь, вонзаясь жалом в кость. «Боль скоро пройдет». Подняв на Чаромастера глаза, я улыбнулась. Правда, под маской моей улыбки все равно было не видно. «Уже проходит. Я почти ничего не чувствую». Кожу в том месте, где артефакт слился с плотью, немного саднило. Но это была такая мелочь по сравнению с тем, что я испытывала до этого, что я даже не стала обращать внимания на неприятные ощущения. «Благодарим за помощь, Шейр». Бриан недовольно на меня зыркнул, напоминая об уговоре. Он говорит, я помалкиваю. «Нам еще что-то нужно знать об артефакте». «Все, что нужно, вы уже узнали». Обратившись к Дару, Шиари сразу почувствует, что артефакт работает. Мне не терпелось примерить образ брата, но приходилось сдерживать порывы, прощаться с червяком, затем идти к экипажу. Взгляд то и дело убегал к окольцованному пальцу – Об артефакте теперь напоминало лишь легкое покалывание, да и от него скоро даже следа не осталось. Хорошо. Прежде чем подойти к карете, сказала я Торнвилу: За иллюзией теперь можно не переживать. Но как быть с меткой, эскорном, баронессой? «Метку я для тебя выкуплю», — загадочно ответил Бриан. «А баронессу придется немного поводить за нос. Надеюсь, твоя служанка с этим справится». «Что ты имеешь в виду?» «Все те же иллюзии, Лайра!» Широко улыбнулся кадет. «С помощью одного интересного артефакта она будет становиться тобой. Ненадолго, но и короткого времени будет достаточно, чтобы не вызывать подозрений у вдовы и слуг. Как думаешь, твоя компаньонка справится с этой нехитрой задачей?» «Я не уверена, пожала плечами. Открыться море я не могла, Но что-то придется ей рассказать, если хочу, чтобы она мне помогала. Допустим, со слугами и баронессой уловка, может, и сработает. Тем более, что она сама свои покои покидает нечасто. Но что, если Эскорн надумает меня навестить? Уж он-то сразу поймет, что его обманывают. «В будни он тебя навещать точно не станет», — покачал головой Бриан. «Он, как и мы, обязан находиться в Академии». «Хорошо, если так». «Все остальные проблемы решим по мере их появления», — проговорил парень с вдохновляющей уверенностью. «А теперь поехали. У нас с тобой на повестке дня сегодня еще две встречи». Тот день с Торнвиллом действительно выдался насыщенным и богатым на впечатление. После посещения чара мастера мы отправились за покупками. Сначала к дел мастеру за новой обувью, потом за одеждой. «Ты жаловалась, что в обуви брата тебе было неудобно», — сказал Бриан после того, как определил море в ближайшую кофейню, чтобы уже там она успокаивала нервы пирожными, согревалась горячим шоколадом и не путалась у нас под ногами. «Да это и не удивительно, с его-то размером». «Не то чтобы я жаловалась, просто делилась наболевшим. «Конечно, в одежде по размеру мне будет намного удобнее». Я просто увеличу все визуально и при этом не буду испытывать дискомфорт или опасаться, что с меня что-то спадет. «Форменные мундиры и штаны тоже подгоним», — заявил предусмотрительный наш. Оказывается, Бриан не забыл прихватить с собой и форму рифера. Мне оставалось только втайне им восхищаться и продолжать благодарить за отзывчивость и участие. «Мне, право, неловко», — пробормотала я краснея. Со мной такое редко случалось, но тут вдруг почувствовала, как щеки заливает румянец. Ты столько для меня делаешь, для меня и для брата. Не хочу, чтобы вас коснулись последствия, которых в случае, если о его побеге узнают, вряд ли удастся избежать. К тому же Бриан замялся, а потом тяжело вздохнул. Я продолжаю надеяться, что Рифер одумается. Или же выяснится, что все не так просто, как кажется на первый взгляд». «Не хочу в нем разочаровываться». Я тоже страшно этого боялась и мечтала скорее увидеть брата, обнять его крепко, снова услышать его голос, увидеть на губах озорную улыбку. Я даже обижаться на него не стану. Просто буду безумно счастлива снова обрести своего близнеца. С подгонкой одежды и примеркой новой, а также выбором обуви, мы закончили где-то часа через два». За море возвращались уставшие, но очень довольные проделанной работой. Мне вроде было и боязно, и в то же время какая-то часть меня предвкушала возвращение в Кальдорог. «Куда теперь?» – спросила у своего спасителя, чувствуя небывалый прилив сил. Не ощущалось ни голода, ни усталости. Наоборот, сейчас я готова была свернуть горы и уже окончательно уверилась в правильности своего решения. «Отвезу вас домой». Ты поешь, отдохнешь, поговоришь с море, а ровно в восемь выйдешь из дома. Я буду ждать тебя в карете за углом. Заметкой отправится уже не Лайра, а Рифернуэра. С девчонкой делиться ею никто не станет, ни за какие богатства этого мира. Делиться? Я даже запнулась, удивленная последними словами Бриана. Впрочем, сегодня весь день я только и делаю, что удивляюсь, а еще восхищаюсь другом брата. Я бы от такого... Ни за что не сбежала. Знак принадлежности к армии Великого нельзя скопировать, ровно ответил Бриан. Нельзя воссоздать телезорной магией. Сколько бы ни пыталась, не получится. Единственное, что можно сделать, это временно забрать у другого выпускника или кадета. Сама понимаешь, ни один кадет с меткой не расстанется. Но мне повезло найти одного малого, очень нуждающегося в деньгах. Его военная карьера не сложилась из-за пагубных пристрастий и вредных привычек. Он будет рад на время поделиться меткой. Проблема в том, что может потребовать ее обратно в любой момент. Я кивнула и подумала, что буду рада даже короткой отсрочке. Главное сейчас выиграть для брата время, а там уже разберемся. Именно поэтому я настоял на еженедельных выплатах. В ожидании новой суммы, уверен, Шейр Свертон, Будет более терпелив и сговорчив. Заговорщически подмигнул мне кадет. Я едва не присвистнула от восхищения. И всех этих людей, готовых пойти нам навстречу, пусть даже и не безвозмездно, ты отыскал за один короткий день? Торнвилл загадочно улыбнулся. Я хотя бы старт, но все же императорский. Поверь, Лайра, у меня есть связи. Никогда бы не подумала. Бриан усмехнулся. И это к лучшему. Я не люблю козырять своими возможностями и стараюсь не пользоваться положением, дарованным мне по праву рождения. Но сейчас не тот случай. Забрав море, мы поехали к баронессе. Бриан настоятельно советовал подкрепиться и отдохнуть. Но у меня на повестке дня было другое. Разговор с хранителем. Эшвар будет в шоке.